15 какие местности нравятся дольше всего эта местность отличается многими чертами достойными картины но я не могу ясно формулировать производимое ею впечатление так как в целом она остается для меня непонятной я замечаю, что все ландшафты, долго мне нравящиеся при всем их разнообразии, представляют из себя схему простых геометрических линий. Ни одна местность не может произвести художественного впечатления, если в ней отсутствует подобного рода математический субстрат. Правило это может быть применимые к людям? 116. Чтение вслух При умении читать вслух предполагается и умение излагать прочитанное, причем приходится употреблять и более бледные краски, которые, однако, необходимо уметь распределять в строгом соотношении к той главной, ярко рисующейся картине, которая проносится перед нашим умственным взором, и в этом искусстве надо быть очень сильным. 117. Драматическое чувство. Кто не обладает четырьмя наиболее утонченными чувствами в искусстве, тот старается все уяснить себе посредством грубого пятого чувства, которое и есть драматическое чувство. 118. -е. Гердер. Гердер. Совсем не то, чем он представлялся и чем он сам воображал себя. Он совсем не великий мыслитель и изобретатель и не представляет из себя плодородной девственной почвы с богатым запасом непочатых сил. Но чутье его в высшей степени замечательно. Он находит первые плоды каждого времени года и начинает срывать их раньше, чем другие, которые вследствие этого воображают, что они и вырастили их. Ум его всегда витал между светом и мраком, между старым и новым. Он всегда как подкрадывающийся к дичи охотник первый оказывался там, где появлялись признаки переходного состояния, колебания, потрясений, где начиналась внутренняя работа жизни. Ему сообщалось свойственное весне оживление, но сам он не был весной. Порою Он, этот честолюбивый пастор, который так охотно сделался бы духовным папой своего времени, сознавал это, хотя и не хотел верить своему сознанию. Причина его страдания лежала в том, что он долгое время считал себя претендентом на венец в различных областях духа. Он стремился даже ко всемирному владычеству и имел приверженцев, веривших в него, к числу которых принадлежал и молодой Гете. При раздаче царственных венцов на его долю не досталось ни одного. Кант Гете. Затем... Первые настоящие немецкие историки и филологи отняли у него то, что он желал бы удержать как принадлежащее ему, но что в тайной глубине своей души даже и не считал своим. И именно в те моменты, когда им овладевало сомнение в себе, он набрасывал на себя мантию величия и вдохновения. Она слишком часто служила ему лишь покровом, помогавшим ему скрывать многое, утешавшее его и поддерживавшее в нем самообольщение. Он действительно обладал известной долей огня и вдохновения. Но чистолюбие его не довольствовалось этим. Оно побуждало его нетерпеливо раздувать пламя, которое только вспыхивало легким огоньком, трещало и дымило. Слог его едва вспыхивает, но трещит и дымит тогда как ему хотелось раздуть его в яркое пламя, которое, однако, не разгоралось. Для него не было места за трапезой настоящих творцов, а его честолюбие мешало ему довольствоваться скромным положением в ряду наслаждающихся. Он был беспокойным гостем, который только прикасался к духовным трапезам, собранным немцами со всех концов света. Гердер никогда не знал настоящего насыщения и настоящей радости. В довершении всего он слишком часто бывал болен. Тогда кадру его... Нередко присаживалась нужда и лицемерие навещало его. В нем было что-то болезненное, несвободное, и ему, более чем кому-либо из так называемых наших классиков, чужда, простая, честная мужественность. 119. -е. Запах слов. Всякое слово имеет свой запах. Существуют гармония и дисгармония запахов, как и слов. 120. -е. Изысканный слог. Искусственный слог. Есть оскорбление для любителя изысканного слога. 121. Клятва. Я не стану больше читать автора, если замечу, что он преднамеренно хотел написать книгу. Я буду читать только тех авторов, идей которых... Невольно составили книгу.